часть пятая Есть миг, когда истекает время дневного сна. Даже тайная, невидимая кропотливая работа насекомых замирает точно в этом мгновении. Движение природы останавливается. Вселенная качается на краю хаоса. А женщины, капая слюной, с выдавленным на щеке следом подушки встают, задыхаясь от жары и злости, и думают: в Маконде всё ещё среда. Потом они усаживаются в своём углу, связывают сон с действительностью и дружно пускаются ткать шепоток, будь то шепоток это необъятные простыня, вытканная сообща всеми женщинами Маконды. Если бы внутреннее время имело тот же ритм, что и внешнее, Мы шли бы сейчас за гробом по улице На Солнцепёке. Вне нас было бы позднее. Стоял бы вечер. Стоял бы душный сентябрьский лунный вечер, и женщины сидели бы во дворах, разговаривая, залитые зелёным светом. А на улице под солнцем знойного сентября шли бы мы, трое отщепенцев. Никто не запретит похороны. Я надеялась, что Алькальт останется непреклонен в своей решимости им воспрепятствовать, и мы сможем вернуться домой. Ребенок в школу, отец к своим шлепанцам, к своему тазу, куда льется, стекая с головы, прохладная вода, к своему кувшину с ледяным лимонадом по левую руку. Но все изменилось. Отец и на этот раз был достаточно убедителен. И его точка зрения восторжествовала над непоколебимой, как и я сначала думала, решимостью Алькальда. Вне нас закипает селение, ткущее длинный однообразный беспощадный шепоток. Простирается чистая улица, на непорочно чистой пыли, которой ни тени. Последний порыв ветра смел след последнего вала. Селение вымерло, дома заперты, За дверми слышится только глухое бурление слов, произносимых в злобе сердца. В комнате неподвижно сидит мальчик, рассматривая свои ботинки. Он скашивает глаз на лампу, на газеты, опять смотрит на ботинки и наконец во все глаза глядит на удавленника, на его закушенный язык, на его стеклянные глаза пса, не знающего больше ни жадности, ни выжделения. мёртвого пса. Ребёнок глядит на удавленника, думает о нём, лежащем под досками, делает горестный жест и всё преображается. Появляется табуретка у двери парикмахерской, за ней столик с зеркалом, пудрой и туалетной водой. Рука покрывается веснушками и вырастает, перестаёт быть рукой моего сына, превращается в большую и искусную руку, которая спокойно С размеренной неторопливостью начинает править бритву. Ухо слышит металлическое жужжание закалённого лезвия, а в голове кружит мысль. Сегодня придут раньше. Ведь в Макондо среда. И они приходят. Откидываются в тени на стульях, садятся в прохладе крыльца с зловещей хмурой, кладут ногу на ногу, обхватывают руками колени, откусывают кончики сигар. глядят, говорят об одном и том же, видят перед собой закрытое окно безмолвный дом, в котором жила синьора Ребекка.